Глава 17. Солнечная система, Земля, пространство за Луной. После окончания затянувшегося завтрака, мы вчетвером прошли в трехкомнатную каюту, которая Яна еще на Риуле подготовила для проживания моих детей. Каждая комната имела свое назначение. В одной мои дети спали, другая предназначалась для их игр, а третья была учебная. Отдельный санузел и душевая были в каждой каюте на дее. Поэтому мы их не учитывали. Под удивленным взглядом племянницы Таны, я почти четыре часа занимался воспитанием и обучением своих детей в учебной комнате. Дети, облаченные в просторную домашнюю одежду, увлеченно делали все, что я им говорил. Племянницу очень сильно удивило то, что я под вином разнообразных игр преподавал Олежке и Ксении изначальные основы. помогающие в познании окружающего мира и древних знаний. Детям такой подход к учебе нравился намного больше, чем простое сидение на уроках по разным дисциплинам, которые проводила для них Тана. После окончания занятий я сообщил Олегу и Ксении, что данные способности им помогут в будущем, ибо через некоторое время они будут играть и учиться вместе с детьми-наблюдателей, которые решили лететь с нами на Реулу. Так что вскоре у них появятся многочисленные друзья. Эта новость, к моему удивлению, вызвала две противоположные реакции. Тана, едва услышав, что Олег и Ксения вскоре начнут заниматься с другими детьми, тут же о чем то задумалась. А мои дети, услышав, что у них появятся многочисленные друзья, с которыми можно будет не только вместе учиться, но и играть в различные игры, сразу запрыгали от радости. Меня, честно говоря, удивила эта радость, ведь дети были постоянно чем-то заняты и находились под присмотром либо взрослых, либо Радки и Тари. Вполне возможно, детям просто не хватало общения со своими сверстниками. Напрыгавшись от радости и испросив разрешения, мои дети переоделись в новенькие защитные комбинезоны, после чего отправились в гости к и Тари, чтобы позвать их в кают-компанию смотреть мультфильмы. Мои дети прекрасно знали, что нашим четвероногим красавицам очень нравятся мультики про лесных жителей. Особенно краткая серия про Маугли, где одним из персонажей была мудрая Багира. Когда радостные дети, переговариваясь о чем-то своем, покинули каюту, Тана неожиданно спросила меня. «Стась, мы можем поговорить, пока детей нет». «Можно и поговорить, я не против Тана. Спрашивай, что тебя волнует». Я думал, племянница будет расспрашивать про необычность моих занятий с детьми. Но, как оказалось, ее интересовало совершенно другое. Стась, ты можешь мне понятным языком объяснить твое решение? Меня сейчас интересует вот какой вопрос. Почему ты запретил нам посещение Мидгард-Земли? Говоря «нам», я имею в виду себя, Ярославну, Эмилию и Эринеля. То, что ты рассказал Демиду Ярославовичу о причинах блокировки входного шлюза, меня не очень-то убедило. Как я поняла, твое пояснение насчет возможного начала войны на Мидгард-Земле со злобными эльфоподобными инопланетянами, больше предназначалось Ярославне, а не нам с Эмилией и Эринелем. А Вот тут ты ошибаешься, Таночка. Мои пояснения причин блокировки входного шлюза, и запрета на полет касались вас всех. И, поверь мне, племянница, сказанная мною имеет под собой весьма веские основания. Вы действительно могли стать причиной для начала войны. Моя задача состоит не в том, чтобы уничтожать неугодные для меня виды разумных, а в том, чтобы найти со всеми разумными общий язык и доходчиво объяснить им, что мирный путь развития дает больше познания мироздания, чем война. Кроме того, похоже, ты уже забыла, что на всех кораблях нашей поисковой группы я объявил повышенную боевую готовность, когда наши сканирующие датчики и искин управляющие карт -зондами обнаружили здесь корабли чужаков. Но ведь и чужие корабли покинули Солнечную систему несколько дней назад, перебила меня племянница. И что, их уход из системы автоматически отменяет все мои приказы и боевую готовность? Почему ты не подумала о том, что корабли чужаков могут вернуться назад в любой момент? Мы же не знаем, где находится их база и откуда они вообще прилетают. Может быть, тебе неожиданно стали известны планы чужаков? Если это так, то тогда расскажи мне, пожалуйста, что они вообще делают на Земле и в Солнечной системе. Извини, Стась, я действительно не подумала об этом. Ты, прослужившая много лет в военно-космическом флоте, должна это понимать намного лучше, чем Ярославна, которая кроме однообразной жизни травницы в своем таежном поселении на Земле и нескольких лет на Риуле, вообще ничего не видела. Самыми яркими событиями в ее жизни были омоложение, перелет с Земли на Реулу, окончание войны клана в Джаре и рождение детей. Хоть она и получила разносторонние знания по военной медицине и стала полковником медицинской службы, но как была Ярославной в душе обычной травницей из таежного поселения, так ей и осталось. Травница в любом мире во Вселенной остается травницей. Это ее родная стихия, и никуда от этого не денешься. Пойми, нет у Ярославной пока четкого понимания, что такое служба и дисциплина на космическом корабле. Именно из-за этого и происходят у меня с ней различные конфликты. Особенно, когда супруга что-то пытается сделать втихомолку, ничего не говоря мне. Ты хоть понимаешь, про что я говорю, Тана? Я понимаю тебя, Стась. Ты прав во всем. На космическом корабле может быть только один командир, и все должны беспрекословно выполнять его приказы. Мне правда непонятно, почему ты сейчас упомянул именно о том, что я прослужила много лет в военно-космическом флоте. Я не зря упомянул об этом, племянница. Твоя многолетняя служба на различных кораблях военно-космического флота позволила тебе добиться мастерства в пилотировании, приучила тебя к четкому выполнению приказов командования и дисциплине. Иначе бы и тебя просто-напросто не взяли испытателем новейших видов боевых кораблей. Ведь ты сама прекрасно знаешь, что такое боевая готовность на корабле. Именно ты, услышав предложение Ярославны, первым делом была обязана отговорить Ярославну от самовольного решения вылететь на Землю с находящегося в боевой готовности корабля или же доложить обо всем этом мне. Однако почему-то ты этого не сделала, а наоборот. приняла довольно активное участие в подготовке вылета санитарного бота. Я прекрасно понимаю, что после спасения нашей 16-й научно-исследовательской группы из ловушки обители Безмолвия и дальнейшая жизнь на Риуле расслабила тебя и многих членов нашей группы. А вот только эта расслабленность может привести к гибели всех, кто отправился со мной в эту возможно опасную экспедицию. Ты же прекрасно знаешь, что я в душе не военный, а ученый-исследователь, которого интересует, откуда и когда зародилось наше мироздание. Но мне пришлось принять на себя обязанности главнокомандующего, чтобы прекратить кровопролитную войну кланов и дать различным видам разумных возможность пожить в мирной обстановке. Ну и самое главное, у меня нет никакого желания вновь увидеть твое израненное и окровавленное тело Тана. Думаю, что и мой брат Ярвис полностью с этим согласен. Я это все прекрасно понимаю, Стась, что вы с папой всегда переживаете за меня. Но и ты тоже пойми, ведь Ярославна хотела лишь помочь людям, живущим на мидгард земле А люди ее об этом просили, теперь уже я перебил свою племянницу. Кому она решила помочь? Людям, не людям, клонам, а может потомкам Драктов или иных пришлых? Как она будет выбирать, какому из народов Земли необходимо помогать, а какому нет? Если ты еще не знаешь, то люди, живущие на Земле, вообще не догадываются об ее существовании. А те, кто раньше знал Ярославну, давно уже вычеркнули ее из списка живых. Неужели непонятно, что если Ярославна попадет в руки представителей спецслужб на Земле, то там вообще никого не будет интересовать лекарство от опасного вируса? которое она способна сотворить. Спецслужбы просто накачают ее специальными препаратами и вытянут из нее абсолютно все, что хранится в глубинах ее памяти. Частью полученных знаний Яры, представители спецслужб смогут поделиться с фармацевтическими компаниями и представителями официальной системы здравоохранения. И то при условии, что они с этого будут иметь свою долю в получаемой прибыли. Всех этих компаний здоровья и врачей вообще не интересует здоровье людей, живущих на Земле. Они лишь зарабатывают на торговле различными лекарствами и врачебными услугами, чтобы получать постоянную прибыль. Пойми, спецслужбы на Земле заинтересуются не древними знаниями по целительству, что моя Ярославна получила от своей матери, а тем, каким образом она прошла омоложение и как из древней старушки превратилась в молодую девушку. Думаешь представители спецслужб сразу же сообщат информацию о возможности омоложения всем людям, живущим на земле? Как бы не так, они в первую очередь все засекретят, а потом будут думать, как возможность омоложения поставить под свой полный контроль, чтобы иметь влияние на власть имущих. Почему ты так думаешь? Потому что я знаю, что именно так и произойдет. Убедился уже на примере Ирины, дочки Ивана Демидыча. После того, как я ей дал препарат, убирающий последствия излучения спаруса, она словно вторую молодость обрела и стала невосприимчивой к вирусным болезням. Вот только после прохождения обязательного медосмотра в конторе, где Ирина тогда работала, спецслужбы и представители фармацевтических компаний, увидев результаты ее медицинского обследования, Сразу же устроили охоту на нее, чтобы выведать секрет препарата Ярославны. Не удивляйся, Тана, на Ирину действительно началась охота, причем в прямом смысле этого слова с использованием вооруженных боевых групп. Поэтому мне пришлось в срочном порядке забирать Иринку и всех ее родственников с земли и доставлять на Риулу. Ты можешь пояснить свои слова насчет того, что все эти компании здоровья и врачей вообще не интересует здоровье людей, живущих на Земле. Мне это непонятно, ведь медицина, как наука и служба изначально появились для лечения разумных от различных травм и болезней. Насчет появления медицины ты права, девочка, а вот только в отношении Земли ты упустила один важный момент. Загляни в планетарную сеть. И обрати внимание на символику официальной медицины. Там везде присутствует изображение змеи, обвивающей какой-то сосуд или жезл. Ежели ты еще не в курсе, то змея это рептилия. Таким образом, данный символ указывает, что вся официальная земная медицина находится под полным контролем рептилоидов. Дракты во все времена этим символом обозначали свою медицину. Мы уже видели змею, обвивающую жезл на входе в медсектор великого призрака, а также на двери медсекции захваченного сфероида Драктов. Задумайся, о чем здоровье в первую очередь будут заботиться врачи? О рептилоидах и потомках иных пришлых, которые им служат? Или о простых людях, живущих на земле? Наверное, о тех, кто верно служит Драктам. Стась! А почему ты сказал, что Ярославну уже давно вычеркнули из списка живых? Потому что местные врачи после того, как она попала под машину, не смогли ее вылечить и просто отправили домой умирать. В таежном поселении, куда привезли Ярославну, ее вылечила Арина Радославна и сделала она это благодаря древним знаниям по целительству. Так что для людей, которые ее раньше знали в этом мире, Ярославна уже давно умерла. Я тебе больше скажу. Когда нас познакомил Иван Демидович, то у Ярославны и ее сестры даже действующих документов на руках не имелось, а их старые паспорта были давно просрочены. Таким образом, Ярославна с Вереславой даже для властей государства, в котором они проживали, перестали существовать. Ты можешь удивиться. Но о двух ведьмах, живших в заброшенном таежном поселении, знали всего несколько человек, которые приезжали к ним на лечение, а потом рассказывали об этом своим знакомым. Остальные люди просто не верили, что в современном мире еще существуют ведьмы, способные лечить. Когда о ведьмах, живущих в тайге, узнали представители спецслужб, а к этому добавилась информация, что у этих двух ведьм прячется разыскиваемая Ирина, то представители спецслужб направили вооруженные боевые группы в ведьмовскую деревню. И знаешь, что они там обнаружили? Что? Пустое заброшенное таежное поселение. Мы успели забрать на борт сварги всех, кто там был. Так что никто из находящихся на тот момент в Урманном не успел пострадать от действий вооруженных групп. Надеюсь, Тана, тебе достаточно услышанного, чтобы понять дополнительные причины, почему я не разрешил вам лететь на Землю. А ведь таких доводов у меня накопилось достаточное количество. Прежде чем помогать кому-то, мне всегда необходимо выяснить, А что все живущие на планете разумные сами сделали для того, чтобы избежать тяжелого положения, в котором они очутились? Стась, но ведь когда вы прилетели в мир Джере, ты же ничего не выяснял, а сразу решил помочь обнаруженной девочке на Реуле. Как мне рассказывала Ярославна о вашем появлении в мире Джере, обнаруженной девочке даже представители двух кланов, присутствующие на вашем тяжелом крейсере, не захотели помогать. Насколько я знаю, эта девочка вообще ничего не знала о твоем существовании и никогда не просила тебя о какой-либо помощи. Но ты все же решил ей помочь. А разве я не права? Я всегда стараюсь помочь ребенку любого разумного вида, даже если он не просил меня о помощи. Кроме того, Тана, Мариэлла просто не смогла бы попросить меня о помощи, так как в тот момент ее душил один негодяй, А лицо девочки было вдавлено в почву. Просьба о помощи была от раненой Гарны, которую услышала Радка. И Арта помощь получила, так же как и ее малыши. Выслушав рассказ Мариэллы, мы узнали, что в убежище находится множество больных и голодных детей. А вот поэтому мы с Ярославной и решили им помочь. То, что в помощи нуждаются взрослые Джоре, мы узнали лишь когда посетили их убежище. Решение оказать медицинскую помощь всем находящимся в убежище больным Джере принимала уже моя Ярославна. Ты не забывай, в мире Джере в те времена шла многолетняя кровопролитная война кланов, где все воевали против всех, а находящиеся в убежищах на различных планетах разумные не только сражались за свои жизни с оружием в руках, но и чем могли, помогали другим выжившим. Они делами своими доказали, что им можно и нужно помочь. А ты очень сильно изменился, Стас. Стал каким-то жестким, порой даже жестоким. В тебе раньше было больше доброты. Я никак не предполагала, что каких-то семь десятков лет, прожитых на мидгард земле так сильно повлияют на тебя и на твое нынешнее отношение ко всем другим разумным. Вот смотрю я на тебя, Стась, и пытаюсь понять, Неужели ты сможешь спокойно пройти мимо умирающего человека? Ты права, Тана. Я вполне смогу спокойно пройти мимо умирающего человека, не подав руки помощи, даже если у меня будет возможность ему помочь. Особенно, если буду знать, что он сам довел себя до такого состояния своим бездействием, ничего не предпринимая для спасения собственной жизни. Ты должна понять. что помочь всем разумным во Вселенной им невозможно. Люди, как разумный вид, должны научиться помогать себе сами, а не ждать, что кто-то придет и решит за них все их проблемы. Если мы все будем делать за них, в чем тогда будет заключаться их смысл существования? Чем тогда живущие люди будут отличаться от тех же домашних животных на скотных дворах и фермах? Равнодушие к своей жизни и к представителям собственного вида характерно для многих человеческих цивилизаций. Но главное, люди должны научиться думать. И тогда они сами смогут решить многие свои проблемы. Подумай об этом на досуге. Думать вообще иногда полезно. Стась, а почему ты сказал, что люди должны научиться думать? Разве они не умеют этого делать? Умеют, но далеко не все. а всего лишь небольшая группа людей. Знаешь, жил когда-то на Мидгард-Земле один умный ирландец. Его звали Джордж Бернард Шоу. Так вот, Тана, он еще при своей жизни дал прекрасный ответ на твой вопрос: он сказал: 2% людей думают, 3% думают, что они думают, а 95% людей лучше умрут, чем будут думать. После его смерти ничего на мидгард земле не изменилось. Одни люди надеются, что им в решении всех их проблем помогут боги, в которых они верят. А другие люди ожидают помощи от представителей власти своих стран. Только лишь малая часть живущих на земле пытается что-то сделать самостоятельно. Но их не понимает и не принимает большинство сообщества, в котором они живут. Большинство людей уже давно превратилось из созидателей в потребителей, а власти в разных странах на Земле лишь стремятся все взять под свой полный контроль, чтобы превратить разумных людей в безвольных работников, которые создают для власть имущих различные блага. Если ты еще не в курсе, то знай, вся нынешняя цивилизация на Земле построена на подневольном труде, а если быть более точным. на принудительной деятельности рабов и наемных работников. Такой общественный строй на Земле на протяжении многих времен называли демократией. В планетарной сети при желании можно найти и такие термины, как социализм и тоталитаризм, несколько видов капитализма, а также много других общественных формаций с религиозным уклоном. Но все они по своей сути являются разновидностями так называемой демократии, то есть арабовладеческого общества. Вот только арабские ошейники чужаков находятся не на шеях людей, они теперь закреплены внутри их голов, в их сознании и разуме. Многие люди уже давно позабыли, что такое творчество, изобретательство или созидательный труд. Для живущих людей чужаки оставили только лишь одно понятие – работа, то есть бездумное или, грубо говоря, механическое выполнение каких-либо действий и четкое исполнение приказов рабовладельцев или нанимателей. Еще несколько десятилетий назад в стране, где я жил, на многих домах были закреплены лозунги «Слава труду» и никто из людей не говорил «Слава работе». Существовали бюро по трудоустройству, а не сайты по поиску работы. Были труженики села и производства, а не работники сельского хозяйства или различных фирм. В детях воспитывалось трудолюбие, а не умение отлынивать от работы. Даже поговорка в народе существовала «от работы кони дохнут». Ты должна запомнить следующее, Тана, что любая бездумно повторяющаяся работа Не имеющая творческой составляющей разума, во все известные мне времена на Земле, была уделом лишь рабов или наемных работников. Но ведь в таком сообществе Мидгард-Земли рано или поздно может прекратиться всякое развитие. Мне со времен учебы в Академии флота известно, что люди с рабской псиэнергетикой долго не живут. Они деградируют как разумный вид и вскоре вообще исчезнут во Вселенной. Но это будет их собственный выбор Тана. Насколько мне известно, из древних преданий и легенд, до нынешнего сообщества разумных на Земле, существовало несколько высокоразвитых цивилизаций и множество культурных сообществ. Какие-то из них достигли небывалых вершин в своем физическом, душевном и духовном развитии. После чего эти разумные покинули Землю и расселились по многим мирам во Вселенной. Несколько могучих цивилизаций, существовавших ранее на Мидгард земле погибли в космических войнах, отражая постоянное нападение флотов Драктов и иных пришлых. Так что люди, живущие на Земле в нынешние времена, не являются первыми разумными, которые создали свое планетарное сообщество. Во время недолгой жизни на этой планете, у меня сложилось такое мнение. что никакая помощь свыше или насильственное принуждение людей не заставят ныне живущих на земле как-то измениться. Уж слишком сильно нынешние люди поверили в то, что навязали им поселившиеся среди них чужаки. Это касается не только различных так называемых мировых религий и вероисповеданий, но и повседневной жизни людей. Я думаю, что люди должны самостоятельно принять решение помогать по мере сил не только своим родным и близким, но и тем разумным, которые проживают рядом с ними. А для этого людям, живущим на Земле, необходимо научиться думать. Стась, ты окончательно решил не помогать разумным, живущим на Менгард-Земле? Я тебя правильно поняла? Я еще не принимал никакого окончательного решения насчет Мидгардземли, племянница. Все будет зависеть от самих людей. Сейчас у меня нет времени заниматься ихними проблемами, так как переход в другой закрытый мир открывается на очень ограниченный срок. А мне еще надо найти в том мире древний источник мудрости. Мы посетим Мидгардземлю на обратном пути, И ежели люди изменятся, научатся думать и действовать самостоятельно на благо своих родов, то тогда я помогу разумным всем, чем только смогу. Заметь, я говорю только про помощь разумным людям, не люди-клоны, потомки драктов и остальных пришлых, а также межвидовые гибриды и химеры меня вообще не интересуют. Они сами должны думать о своих судьбах и дальнейшей жизни на этой планете. Тебе, наверное, рассказывали, что после того, как нам удалось уничтожить Великого Призрака, я разговаривал с капитанами двух сфероидных кораблей Драктов. Так вот, я не стал их уничтожать, а всего лишь сообщил капитанам кораблей Драктов о том, что древние вернулись в свой изначальный мир, и теперь доступ в сектор этого пространства галактики закрыт для всех кораблей, за исключением кораблей древних. Они отправились в свою галактику, дабы передать мои слова другим драктам. Чтобы у тебя не возникало новых вопросов относительно земного человечества, сразу же поясню, что я пока еще не увидел веских причин для того, чтобы принять решение о немедленном вмешательстве в жизнь живущих на мигард земле Ведь на планете люди не являются единственными разумными существами, есть и другие виды разумных. Наша красавица Радка и ее чудесное потомство прекрасно подтверждают мои слова. Ну что же, остается только надеяться, что к нашему возвращению в Солнечную систему люди, живущие на Земле, начнут меняться в лучшую сторону, и ты поможешь им. Как я уже сказал тебе, Тана, все будет зависеть от самих людей. Я поняла тебя, Стась. Надеюсь, на Земле вскоре все изменится, и ты, как всегда, Сдержишь свое слово, если понадоблюсь, я буду в медицинском секторе Дэй. Сегодня Эмилия выпускает Ярославну из медкапсулы. Дети по своей матери очень сильно соскучились, сказала племянница и развернувшись быстрым шагом, покинула каюту, в которой жили мои дети. То, что Олежек и Ксения соскучились по своей маме, я узнал от детей еще во время завтрака, именно поэтому Через бруча я сказал Эмилии выпустить сегодня Ярославну из Медкапсулы. Я на ее и так не выпустит сдей. Если тана подумала, что такое решение приняла сама Эмилия, пусть так и будет. У меня сейчас другое дело намечается. Необходимо проинформировать Демидыча о том, что происходит на планете. Я так и не смог его отговорить от посещения Земли. и Видать, у него действительно какое-то важное дело осталось недоделанным. После недолгого общения с командой Дэй, Иван Демидыч отправился на санитарном боте на землю, ибо у этого бота была самая лучшая маскировка. С ним отправились Радко и Тари. А пилотировать борт отправились Яромир с Владомиром, внуки Ивана Демидыча. В одиночку очень трудно управлять ботом в течение недели, так что братья решили менять друг друга в полете. Они, оказывается, не ограничились знаниями управления сваргой А сдружившись с мужем Эмилией Эринелем, за время нашего полета научились прекрасно пилотировать санитарный бот. На завершение всех дел на планете, я выделил Демидычу ровно неделю, пояснив, что через 7 дней наша поисковая группа покидает Солнечную систему, а двум нашим красавицам дал 4 дня на гуляние по тайге. От них я потребовал, чтобы они надели свои браслеты-связи и в случае опасности сразу же вызывали санитарный бот для эвакуации. Санитарный бот вернулся на крейсер Ингард на пятый день. На подлете Ладомир сообщил Тарху, что на борту бота находится раненый, но установленная медкапсула не справляется с его лечением. Тарх немедленно связался с Эмилией и транслировал ей все сообщения санитарного бота. Как узнала Эмилия из уточнения. Медкапсула постоянно выдает одно и то же сообщение о нехватке необходимых ресурсов, хотя изначально все имеющиеся типы медкартриджей в нее были установлены. Услышав уточняющее сообщение, Эмилия приказала Владомиру посадить санитарный бот на втором уровне рядом с Дэй и незамедлительно доставить раненого к ней в медсектор. Мне об этом происшествии сообщила Эмилия, пришедшая в мой рабочий кабинет. когда я покидал медкапсулу. Палин с Лесвиком наконец-то закончили расчет дальнейшего полета нашей группы. Они все свои расчеты залили мне, когда я находился в капсуле. «Кто из наших был ранен? Эмилия?» – спросил я старшего медика, одевая комбинезон. «Иван Демидович или его внук Яромир?» «С нашими все в порядке, командир», – ответила Эмилия, протягивая мне кружку с чаем. На спасательном боте доставили двух неизвестных мне разумных. Один из них и был тяжело ранен. В данный момент опасность для его жизни отступила. Я на всякий случай и второго неизвестного в медкапсулу отправила. Уж слишком он старый был. Я думаю, что про этих двух нужно спрашивать у Ивана Демидовича, ведь он же принимал решение забрать их с собой. «Я думаю, ты права», – сказал я, сделав несколько глотков чая. «Где сейчас Иван Демидович?» После того, как двух неизвестных разумных разместили в медкапсулах на Де, он сразу отправился к себе на сваргу, сказал мне, что ему нужно срочно покушать и подготовить каюты. «Понятно. А как там наши Радка и Тари?» «С ними все в порядке, командир. Они также вернулись не одни, но при этом обе выглядели очень довольными». «Что значит «вернулись не одни»?» С нашей Радкой прибыло несколько ее сородичей и четыре пары разумных похожего вида, но более крупных, чем Радка. Они чем-то похожи на Гарнов с Реулы. Как я поняла, их позвала с собой наша красавица Тари. А где их разместили? Тана их всех разместила в том же секторе, где живут Радка и Тари. Они уже поели и сейчас легли отдыхать. Я понял тебя, Эмилия. Пропустишь всех прибывших через медкапсулы, после того как они отдохнут. Не забывай сделать полное ментоскопирование всем и установку закладок, чтобы они не причинили вреда нашей команде и в особенности детям. А для меня сделаешь ментомодули их языков, с массивами образов общения. Как все будет готово сообщишь мне. Принято командир. «Если кто-то меня будет спрашивать, Эмилия, я отправился на сваргу к Ивану Демидовичу. Мне необходимо выяснить, что же произошло на земле и откуда на борту нашего спасательного бота взялся раненый». «Я все поняла, командир. Вы можете не беспокоиться. Все-таки Белояр был прав насчет вас». «Это ты о чем, девочка?» «Белояр как-то мне сказал. Нам повезло с командиром. С ним всегда интересно общаться». И постоянно что-то необычное случается. Вполне возможно, он прав. Главное, чтобы это необычное пошло нам всем на пользу.